Глава 25. Писк усиливался, приближался с каждой секундой. Как по мановению волшебной палочки стихли другие лесные звуки. Замерли деревья, попрятались птицы, перестали шуршать белки и мыши. Лес затаился, не зная чего ожидать от неведомой опасности от чужаков. От тех, что роятся, отвратительно пищат, от которых за версту воняет кровью или от тех, в чьих руках живое пламя, способное спалить здесь все дотла. Сейчас будет жара, детка, тихо проговорил дракон. Да что ты говоришь, Конор сама очевидность. Вместо ответа дракон отодвинул ее за спину. Детка, я вся из себя такая самостоятельная, ты вдохновляющие заклинания не забыла? Не забыла. тогда будь готова. Кажется, кровососы близко». Они атаковали стремительно, со всех сторон, явно рассчитывая взять массой и неожиданностью. Пот не соврал. Нет, конечно, до лошадей этим отвратительным насекомым было далеко. Самый крупный, вожак что ли, был размером с теленка, остальные размером с большую собаку. В хитиновых панцирях с отвратительными смертоносными хоботками с пустой беспощадной яростью, застывшей в выпученных глазах. Сперва Конор возвел между собой и насекомыми огненную стену, затем принялся шарахать пульсарами. Комары отвратительно пищали, пробовали отступать, но только мешали друг другу, ломали ноги и крылья. Риана сосредоточилась, наполняя дракона магией, сцепила зубы, абстрагировалась от пробирающего до мурашек писка не смотрела на самых мерзких тварей, что когда-либо родила земля. Она видела таких прежде, как правило, поодиночке. Но чтобы столько и в одном месте, и все какие-то до безумия злобные и голодные, такое было впервые. Зеркальное отражение, чародейская концентрация, боевая волынка и шлифануть походным маршем и усилить вдохновляющую магию светом душ». Комары отступили, но не разлетелись в разные стороны, принялись улепетывать в одном направлении. Риана с Эннером переглянулись и, не сговариваясь, двинулись за ними. Последнего кровососа Риана сняла боевым пульсаром под одобрительным взглядом Конора спустя каких-нибудь пять минут. Дракон и Феникс застыли перед невиданным механизмом. напоминающий формой гигантского светящегося жука, он был оснащен хитрыми шестеренками и шарнирами. Вот они пришли в движение, и панцирь жука из зеленого стал багряным, а затем из его пасти один за другим вылетели три комара. Твою ж, пламень нестабильный. С тремя кровососами было покончено в два счета. Не дожидаясь следующей порции, Конор вдруг схватил Риану за руку причем так, что у девушки колени подкосились от некстати нахлынувшего желания. «Ты что?» «Не сейчас, детка», — сквозь зубы проговорил дракон. «Передавай мне магию». Призрак, сидевший на плече Рианы и подпитывающий хозяйку магией, видимо, разнообразие ради, был солидарен с драконом. Риана ощутила сильнейший поток, врывающийся в ее тело, и тут же перенаправила его на Конора. Дракон же рыкнул на вес лес и, что есть силы, шарахнул по механическому жику метеором. На секунду Риана ослепла и оглохла, а когда зрение и звуки вернулись, оказалось, что от механизма осталась лишь выжженная дочерна воронка. «А вот так ловушка», — пробормотал Конор, подходя ближе. «Ты... ты уверен?» Вместо ответа дракон показал на следы вокруг. Риана проследила его жест и обомлела. «Сапоги с узорчатой подошвой!» — ахнула она. «Вот именно!» — подтвердил дракон. «Сдается мне, эти твари не заели того самого механика». «Следы идут туда!» — вскрикнула Риана и, наплевав на приличие, показала пальцем куда. «Ничего не вижу!» «Поверь, Энар, я феникс, и я выросла в лесу. Я умею идти по следу». «Что ж, детка, пойдем, поохотимся». Зеленые глаза дракона сверкнули пламенем.